Перед обедом, как правило, шубины прогуливались одни. Они звали и Тасю с собой, но та отнекивалась, а потом наблюдала из окна за ними бредущими по проложенным в снегу дорожкам и завидовала им. Они останавливались, смотрели на небо, деревья, что-то обсуждали, смеялись. Почему у нее все не так? Хоть бы раз Серж отправился с ней гулять, поддерживал бы ее под руку, чтобы она не упала. Как-то Тася решила прогуляться перед обедом вместе с супругами. Но когда Тася оделась и вышла из комнаты, в прихожей одиноко топтался Шубин. «А где Анна?» — спросила Тася. Она почувствовала головокружение и решила выйти, чтобы проветриться, не дожидаясь нас. Мы договорились встретиться у беседки. «Анна говорила, что вы в курсе ее положения». «Да, разумеется, я знаю. Пойдемте, она, наверное, нас заждалась. Я так долго одевалась». Тася подала мужчине руку, и они вышли из дома. Короткий день заканчивался. На парк опускались ранние сумерки. Снега выпало много, и работы дворовым было достаточно». Серж требовал расчищать все дорожки в парке и подъездную аллею после каждого снегопада. Шубин и Тася направились в сторону беседки. Шубин не торопил ее, понимая, что в ее положении нельзя быстро двигаться. Но видно было, что сам он пребывает в нетерпении, желая скорее увидеть супругу. «У вас замечательная пара», — вздохнула Тася. «Вы все время вместе». «Да, мы не можем друг без друга», — с гордостью произнес мужчина и замолчал. Со стороны беседки раздался оглушительный хлопок. Они посмотрели друг на друга. «Что это? Гром зимой?» — удивилась Тася. «Похоже, стреляли», — констатировал Шубин. «Охотники, наверное». Они как можно быстрее пошли в сторону выстрела. Беседка находилась довольно далеко от главной аллеи, и ее не было видно за деревьями. Вдруг раздался женский крик, и снова хлопок. Крик оборвался. Шубин не выдержал и бегом бросился вперед, позабыв о Тасе. Вскоре он скрылся из глаз. Тася еле добрела до беседки, задыхаясь и поддерживая живот. Картина, представшая перед глазами, повергла ее в ужас, Посередине беседки лежал серж с дыркой во лбу, из которой струилась темная кровь. Рядом сидела Анна. Из-под расстегнутой беличьей шубки виден был корсаж платья с растекающимися по нему красным пятном. Анна смотрела прямо на Тасю стеклянными безжизненными глазами. В беседке витал запах пороха. Здесь же находились Митька и Кузьма, Они крепко держали цыганку Марью, бившуюся в истерике. Шубин стоял молча, не шевелясь, смотрел на жену. — Это она, шельма цыганская, убила их, — сообщил Кузьма Тасе. — Мы тут неподалеку снег расчищали, и когда на выстрелы прибежали, у нее в руках пистолет был. — Вон тот, — подтвердил Митька и кивнул в сторону скамейки на которой лежал двуствольный пистолет. Тася сразу узнала выгравированную эмблему на пистолете — кони с двух сторон, поддерживающие треугольный щит. «Это наш фамильный герб», — вспомнились слова Михаила Щербатова. Тася ощутила боль внизу живота. Ноги ее подломились, и она осела в снег там, где стояла. Тася рожала долго и мучительно. Ее еле-еле довели до дома, и она думала, что родит прямо в снегу, потому что сошли воды. Но оказалось все намного сложнее. Вызванный из города доктор, приехавший вместе со становым приставом и уездным конвоем, провел с роженицей всю ночь. К утру родился здоровый мальчуган, и Тася, наконец, уснула. Все события прошли мимо нее. Она не видела, как увезли Марью, которая вела себя очень тихо, только схлипывала и что-то причитала про себя. Иногда она осмотрела на окружавших ее людей мутным взглядом и говорила «Это не я».